Глава вторая. А улица была прекрасная, вся в свежих каплях недавнего дождя, листья на липах, светлые, новенькие, отлакированные, и поливальная машина катилась, сияя радугой, зачем-то поливая уже мокрый асфальт. Я купила мороженое и шла, покусывая твердую, украшенную розой верхушку, Зубы тихонечко ныли, но мне было хорошо так обедать на ходу мороженым. Что-то студенческое. Ноги еще легки, весенний день еще длинен. Люди идут, торопятся, много хорошеньких. Остригусь и начну. А вот и перикмахерская. В огромной витрине фотографии девушек в масштабе три к одному. Каждая натужно бережет прическу. Надпись «Здесь производятся все виды обслуживания в порядке общей очереди». Идти так идти. Я потянула высокую тяжелую дверь с вертикальной надписью «К себе». Внутри пахло сладким одеколоном, паленым волосом и еще чем-то противным. Сидела и стояла десятка два женщин. У, У, какая очередь. Может, уйти? Нет, решено, выстаю. Я спросила: кто последний? Несколько голов повернулось ко мне и не ответила: Скажите, пожалуйста, кто последний? «Здесь последних нет», — сострила черномазенькая с задорным зубом. «Крайнюю ищите, гражданочка?» — спросила пожилая в голубых носочках с седоватой мочалкой на голове. «Крайняя, будто за мной занимала, да ушла». Руки у нее были красные, натруженные и тяжело лежали между колен. «Так я буду за вами, можно?» «А как вы думаете, товарищи, сколько придется ждать?» «Часа два, в крайнем случае», — ответила пожилая. Другие молчали. Одна из них, статная, белая, как-то по лебединому повернула шею, прошлась по мне ярко-синими глазами и отвернулась. «Я, говорят, не рубкого десятка». Но почему-то робею женщин, особенно когда их много, и они заняты каким-то своим женским делом. Мне всегда кажется, что они должны меня осуждать. За что? А за что придется? За мой почтенный возраст. Тоже красоту наводить пришла. За очки, английскую книгу в авоське. В этой очереди меня сразу потянуло к той пожилой в носочках, и она, видно, тоже заприметила меня. «Две бабушки!» Она потеснилась на стуле, давая мне место. «Садись, чего там? Сказано в ногах правды нет». Я осторожно примостилась на самый краешек. «Да ты не бойся! Всей задницей садись! Поместимся! У меня отпостная. «Была, да вся вышла. уселись «Хочу шестимесячную сделать», — сказала она. «Боюсь, муж любить не станет. что начал к одной молодой похаживать». «А дети есть? Сыновья двое. И у меня двое. А муж гуляет?» «Нет у меня мужа», — она помолчала. «Кому как повезет», — сказала она, подумав. «У меня хоть и гуляет, да не пьет» а у тебя его вовсе нет. Ты все-таки не бросай, надейся. Не такая уж слишком пожилая, из себя полная. Я не бросаю, — сказала я. «Следующий!» — крикнула из дверей жирный мастер в белом халате с ярко-зеленым галстуком. Черненькая с зубом подскочила и ринулась вперед. Женщины загалдели. "Не ее очередь не пускать! Я на шестимесячную!» — отбивалась она. «Все на шестимесячную!» — «Я тоже на шестимесячную!» — пискнула я. «Сказано все виды операций. В порядке общей очереди. А это разве порядок?» — общая очередь орала и волновалась. «Не хулиганьте, гражданочка», — сказал жирный. «Всех обслужим, как один человек, будьте уверены». Черненькая прошмыгнула в зал. Шум продолжался. «Он с ней живет», — сказала белая с лебединой шеей. «Ну что, ж что живет? Порядок тоже нужно знать. Мало ли кто с кем живет. А вот потребуем жалбную книгу. Заведующего позвать заведующего». Седая старушка за барьером гардероба взялась за вязание. В кабине кассы розовая кассирша в голубом халате зевнула, вынула зеркальце и, напряженно растянув рот, стала ваксить толстые ресницы. «Именно эти ресницы меня взорвали. Робости, как не бывало, я подошла к кассе, жалобную книгу». Она поглядела неприязненно. «А чё вам нужно жалобную книгу? Не ваше дело. Любой посетитель в любой момент может потребовать жалобную книгу». Очередь зарокотала. «Теперь уже против меня». «Сразу чуть что...» «Одного человека приняли, а она жалобную книгу». «Она в жалобную напишет, а людям неприятности...» Тоже понимать нужно, работают люди. Не любят у нас жалобщиков, но я уже закинулась. «Гражданка», — сказала я голосом милиционера, — «если вы мне сейчас же не дадите жалобную книгу...» Кассирша вышла из кабины. «Я вам сейчас заведующего позову». Вышел заведующий. «Чернокудрый дитина нас лицом мясника». «Что вам, гражданка?» Я объяснила ему, что мастер только что принял женщину без очереди. Ссылалась на свидетелей, но те молчали. Он выслушал меня без выражения лица и потом крикнул в зал, как кличут собаку «Роза!» Вышла конопатенькая парикмахерша в марлевом тюрбане «Роза!». «Обслужишь гражданку без очереди. Слушаю, Руслан Петрович. Да разве я об этом заволновалась я? Да разве мне нужно без очереди?» Руслан повернулся и вышел. «Роза, — обратилась я к ней, — поймите, я совсем не о себе. Я только против беспорядка». «Сами беспорядок делаете, — несознательно и сказала Роза, и тоже ушла». Я вернулась в очередь, женщины молчали, даже пожилая в носочках не подвинулась, а крепко сидела на своем стуле, ну и пусть. Ждать еще долго, прислонясь к прохладной маслом крашенной стене, я стояла и думала, а хорошо бы все-таки уехать в Новосибирск, дали бы мне однокомнатную квартиру. Или еще лучше, номер в гостинице, где прошлый раз жила. Уж больно домик хорош, смешной, разноцветный. Ухо зеленое, брюхо розовое. Кругом лес, трава на участке, человеку по шею. Зеленая, густая, чистая, с султанами. На улицах птицы поют, а по тротуарам математики, физики, очкастые, бородатые, молодые, веселые. А еще хорошо бы, может быть, и в самом деле пойти замуж, выкинуть такое коленце за старого друга другом молодости и уехать к нему в Евпаторию. Он всю жизнь меня любил, любит и сейчас, знаю, теперь уже старенький, на сколько же лет старше меня, на десять? Как-то говорится, старый — это тот, кто старше меня на десять лет. Ну что ж, взять, выйти замуж и уехать. Пусть они наконец-то привыкнут сами о себе думать. А работа? Ну, найду что-нибудь полегче, а то и вовсе поживу без работы. Буду в море купаться, в садике цветы посажу, кур заведу. А что? Стирать буду, белье вешать, голубое от синьки, на солнечном каменистом дворе. Руки мыльные, волосы взмокнут, растреплются, отведу их с лица локтем. А тут он подойдет, по плечу погладит. «Устала, родная моя. Отдохни, голубчик. Нет, я еще ничего». Чепуха, бред. «Кто желает обслуживаться?» — раздался резкий мальчишеский голос. «Я очнулась». Рядом с очередью стоял паренек лет 18 с хохолком на макушке. Весь какой-то не то чтобы просто тощий, а узкий. Узкое бледное лицо, тонкие до острых локтей голые руки и на бледном диковатом лице горящие темные глаза. Не то олененок, не то волчонок. — Кто здесь желает обслуживаться? — повторил он. На очередь он глядел презрительно, словно не он их, а они его должны были обслуживать. «Я хочу, и, и я хочу, и я. Я первая сказала. Нет, я...» Очередь снова загудела. «Между прочим, обязан предупредить вас, — сказал паренек, — я еще не мастер, а только стажер и вполне могу вас изуродовать». Женщины примолкли. «Нет уж...» «Мы лучше здесь, чин-чинарем», — вздохнула пожилая. «Я решилась. Давайте, уродуйте». Пленек быстро рассмеялся. Было что-то диковатое не только в глазах его, но и в улыбке. Зубы острые, ярко-белые. «Это вы хорошо сказали, уродуйте. Я со своей стороны постараюсь вас не изуродовать. Пройдемте». Он провел меня не в зал, а в какую-то заднюю коморку. Два мастера, не в белых уже, а в черных халатах, колдовали над двумя женскими головами, откинутыми назад в помятые жестяные тазы. Один бритвенной кисточкой накладывал краску, другой разглядывал на свет зеленую жидкость в мензурке. «Неужто в зеленой тоже красят?» Пахло здесь как-то по-другому, душно и тускло. У двери два узкобрючных подозрительных шкета, скоса с резными бочками, вели пониженными голосами странную беседу. Тридцать лонды плюс пятьдесят фиксажа. Пахло спекуляцией. — Не стесняйтесь, — сказал паренек, — я вас зато и перегородкой обслужу. Шаткая голубая перегородка покачивалась, словно дышала. На стене в золотой паршивой рамочке висела грамота передовому предприятию. Я села в кресло. «Выньте шпильки!» — приказал паренек. Я вынула. Он приподнял прядь волос, пощупал, пропустил сквозь пальцы, взял другую. «Волос посечен!» — сказал он. «Результат самозакрутки!» Какую операцию желаете? Остричь. И шестимесячную, если можно. Все можно. Можно и шестимесячную. Только предупреждаю, для теперешнего времени эта завивка несовременна. Со своей стороны могу вам предложить химию. То есть... Химическую завивку. Именно, самый современный вид прически. Имейте в виду, за рубежом совсем прекратили шестимесячную, целиком перешли на химию. Чем же эта химия отличается от шестимесячной? Небо и земля. Шестимесячная — это баран. Может быть, кому-нибудь и нравится баран, но я лично против барана. Химия дает более интересную линию прически, как будто она раскидана ветром. Мне вдруг захотелось, чтобы у меня прическа была раскидана ветром. «Валяйте свою химию», — сказала я. «А долго это?» «Часа четыре, не меньше. Если халтурно, то можно сделать и за два часа. Но я не привык работать халтурно». «Что же это, до одиннадцати?» «Если не до полдвенадцатого». «Эх, Коля и Костя там без обеда. Догадаются ли дурни что-нибудь купить себе? Ничего, пусть привыкают. Ладно, делайте». «А вы не беспокойтесь», — вдруг сказал парень. «Я по своей квалификации не ниже мастера, если не выше. Мне сейчас выгоднее быть стажером, чем мастером». «План не требуют, и ответственности меньше. Я могу свободно экспериментировать, если кто предоставит свою голову». «А я и не беспокоюсь», — ответила я. «Было бы о чем. Подумаешь, красоту какую погубите». Он опять рассмеялся по-своему, быстро показав зубы. «Этого интересно, — сказали. Подумаешь, красоту какую. Это верно». «Ну что ж, сама напросилась». «А как вас зовут?» — спросила я. «Виталик». «Терпеть не могу таких имен. Валерик, Виталик, Владик, Алик. Только и слышишь «ик-ик-ик». Это заикание, по-моему, ужасно несвойственно русскому языку». «Как вы сказали?» «Несвойственно русскому языку? В каком смысле?» «Раньше таких окончаний не было». А они теперь развелись. Что-то в них сентиментальное, сюсюкающее. Представьте себе, например, героев войны и мира. Николай Ростов, Андрей Болконский, Пьер Безухов. Вообразите, если бы их звали Колик, Андрик, Пьерик. Он опять засмеялся. — Интересно. Значит, нельзя говорить, Виталик? — Не то что нельзя, а лучше не надо. — А как же меня звать? «Просто Виталий. Хорошее звучное имя. Виталий, значит, жизненный. Позвольте я запишу». Он вынул из кармана халата большую потрепанную записную книжку. «Виталий жизненный». «В этой записной книжке я, между прочим, цитирую разные мысли». Какие мысли? Разные, относящиеся к разным сторонам жизни. Например, такая мысль «Кто своего времени не уважает, сам себя не уважает». Между прочим, верно. Чья же эта мысль? Моя. Голова чистая? Я не сразу поняла. Как будто бы вчера мыла. Под вашу ответственность. Ох и строг! Я чувствовала себя, как больной у хирурга и с робостью разглядывала незнакомые инструменты. А это что за топорик? Дамская бритва. Стрижка под химию всегда выполняется бритвой по мокрому волосу, ниже голову, в его коротких командах ниже голову было что-то неуютное, не парикмахерское. Обычно парикмахеры женскую голову именуют головкой. Он сурово отсекал мокрые пряди, приподнимал их, подкладывал, расчесывал, снова резал. «Прошло полчаса», — он заговорил. «Если не ошибаюсь, вы сказали, что Виталик говорить нельзя. А как, например, Эдик...» «Есть такое имя – Эдик. У меня, между прочим, товарищ Эдик. Вероятно, он Эдуард. Эдуард – это же не русское имя. Нет, не русское. Откуда же у нас, у русских, такое имя? Была такая мода одно время, по-моему, глупая. А у вас, дети, есть два сына? Какого возраста? Старшему 22, младшему 20». «Как и мне. Мне тоже двадцать. Двадцать первый. А как ваших детей зовут?» «Коля и Костя. Простые русские имена. Самые хорошие. А я думала, интереснее Толик или Эдик. Или еще Славик. Это вам только кажется. Когда у вас будут дети, я вам советую назвать их самыми простыми именами. Ваня, Маша. Это его позабавило». «Не знаю, простые ли имена или идея, что у него будут дети». Он все еще стриг, сколько времени, оказывается, нужно, чтобы оболванить одну женскую голову. «Скоро?» — спросила я. «Ниже голову». «Нет, еще не скоро. Операция сложная. Извините, если я вас спрошу. Вот вы упомянули в своем разговоре несколько имен и фамилий. Николай, кажется, Ростовский, Андрей Балконский, еще Пьер, э, как будто Пьер. Как его фамилия? Пьер Безухов. Так вот, я хотел вас спросить, Пьер — это разве русское имя? Нет, французское, по-русски «Петр». «Так вот вы, кажется, упомянули выражение, что Виталик или, скажем, Эдик не в духе русского языка, а сами употребили такое французское имя, как Пьер. Ай да парень! Поймал таки меня! Думал, думал и поймал. Да, вы правы, мой пример не совсем оказался удачен». И какие эти люди, о которых вы говорите, Андрей, Николай, Пьер, они русские? Русские. Но, знаете, в те времена в высшем обществе было принято говорить по-французски. А в какие это времена? Во времена войны и мира. Какой войны? Первой империалистической Я чуть не засмеялась, но он был очень серьезен. Я видела в зеркале его строгое озабоченное лицо. «Виталий, разве вы никогда не читали «Войны и мира»? А че это произведение?» «Льва Толстого. Постойте!» Он снова вынул записную книжку и стал листать. «Ага, вот оно записано. Лев Толстой. Война и мир. Это произведение у меня в плане проставлено. Я над своим общим развитием работаю по плану». «А разве вы в школе войну и мир не проходили?» «Мне школу не удалось закончить. Жизнь предъявила свои требования. Отец у меня сильно пьющий, и мачеха слишком религиозная. Чтобы не сидеть у них на шее, мне не удалось закончить образование. Я, в сущности, имею неполных семь классов». Но окончание образования входит в мой план. Пока не удается заняться этим вплотную из-за квартирного вопроса, но все же я повышаю свой уровень, читаю разные произведения согласно плану. И что же вы сейчас читаете? Сейчас я читаю Белинского. Что именно Белинского? «Полное собрание сочинений». Он открыл фибровый чемоданчик и из-под груды бегуди, деревянных палочек, флаконов и еще чего-то вытащил увесистый коричневый том. Я открыла книгу. Собрание сочинений Белинского. Том первый. «Менцель. Критик. Гёте». Виталий. «Неужели вы все это читаете? Все подряд. Я не люблю разбрасываться. К концу этого года у меня намечено закончить полное собрание Белинского». «А кто же вам составляет план? Я сам, конечно, пользуясь советами более старших товарищей. Я посещал свою учительницу русского языка, она мне дала несколько наименований. Некоторые из клиентов, более культурные, тоже помогают в работе над планом». Но ведь это очень долго. Подумать только Виталий. Год на Белинского. Ну что ж, что год? Я еще молодой. Стрижка как будто приближалась к концу. Мне было боязно взглянуть в зеркало. Всей кожей головы я чувствовала, что острижена коротко, уродливо, неприлично. А была, не была. Назло им обреюсь наголо. «Виталий», — спросила я, — «а что вы собираетесь делать дальше?» «Смочить составом, накрутить? Нет, я не о голове своей, а о вашей жизни. Что вы собираетесь делать дальше?» «Этот вопрос у меня тоже подработан. Буду повышать себя в своем развитии, сдам за десятилетку. А потом? Потом я хотел бы в институт». Какой институт? Этого я еще не знаю. Может быть, вы посоветуете какой-нибудь институт? Это довольно трудно, ведь я не знаю ваших вкусов, способностей. А сами вы чем хотели заниматься? Я бы хотел заниматься диалектическим материализмом. Я даже рот открыла. Любопытный парень. В качестве кого, Виталий? Что бы хотели вы преподавать или быть теоретиком, развивать науку? Нет, я не сказал бы преподавать. Я не чувствую склонности к преподаванию. Нет, я именно, как вы сказали, хотела бы развивать науку. А какие у вас есть основания думать, что вы к этому способны? Ведь это непросто. Во-первых... «У меня много оснований. Прежде всего, я с давнишнего детства охотно читаю политическую литературу, как то «Новое время», «Курьер ЮНЕСКО» и другие издания. В школе я всегда был передовиком по изучению текущего момента. Но ведь от этого еще далеко до научной работы, ведь я запнулась». Он смотрел в зеркало с суженным взглядом поверх бегуди флаконов ножниц. «Я думаю», — твердо сказал он, — «что я мог бы принести пользу, если бы занялся диалектическим материализмом. А вы не знаете, где специализируются по этой профессии?» «Знаю», — ответила я, — «Московский государственный университет, факультет философии». Операция была длинная, и мы провели вместе весь вечер. Виталий сосредоточенно возился с моими волосами, накручивал их на деревянные палочки в форме однополого гиперболоида, смачивал составом, покрывал Пышной мыльной пеной споласкивал раз, споласкивал два, Крутил на бегуди, сушил, расчесывал. Он уже устал, и на узком лбу по обе стороны От длинных прямых бровей выступили капельки пота. Было уже без четверти одиннадцать, Когда он последний раз провел щеткой по моей голове И отступил, а я позволила себе взглянуть в зеркало. «Ну и ну! Вот она какая химия! Блестящая, живая масса темных волос, в которой светящимися паутинками потонули белые нити, казалась не волосами даже, а дорогим мехом, такой сплошной целостной шапкой». Так непринужденно облегли они голову, а эта изогнутая полупрядь, упавшая, словно ненароком, с левой стороны лба, словно прическу только что разбросала ветром. «Как вы удовлетворены?» — спросил Виталий. «Замечательно! Да вы, оказывается, художник!» Меня рано называть художником, но если я буду заниматься этой специальностью, то постараюсь проявить себя как художник. Спасибо. Большое спасибо. А сколько я вам должна? В кассу пять рублей новыми, а сверх того зависит от желания клиента». По его лицу нельзя было сказать, удовлетворило ли его на этот раз желание клиента. Деньги он взял просто и сухо сказал спасибо. «До свидания, Виталий», — сказала я. «Как-нибудь я еще к вам зайду, ладно?» «А я прекращаю работу в этой точке», — ответил он, — «и возвращаюсь на свою старую точку. Все, что можно было взять здесь от мастеров, я уже взял». «А где же ваша старая точка?» Он назвал адрес, телефон. Я записала. «Виталий...» «А как дальше?» «Виталий Плавников». «Виталий Плавников», записала я. «Буду вас помнить, хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы, меня зовут Марья Владимировна Ковалева». Он подал мне руку и сказал, «Я тоже от вас почерпнул».